Глава 38. Через 5 минут подъедем. Отзвонился водитель служебного авто, которого Павел отправил в аэропорт встречать высокое начальство из Испании. Понял, коротко бросил Павел в трубку и покинул свой кабинет. В холле ему встретилась Марина, но даже подойти к ней он не рискнул. Да и время поджимало. Не успел Павел выйти из отеля, как к крыльцу подъехала черная иномарка, из которой сразу же вышел сеньор Мартин. Как всегда, энергичный, подтянутый и очень деловой. «Добро пожаловать в Россию, сеньор Мартин», — поприветствовал Павел. «Приветствую, Пабло. Отлично выглядишь. Мои апартаменты готовы?» «Готовы и ждут вас. Тогда я сначала в душ, а потом поговорим», — кивнул сеньор Мартин, направляясь ко входу в отель. Павел кивнул водителю, чтобы достал из машины багаж хозяина, и поспешил следом. Не провожай, Пабла, дорогу я и сам найду, остановил его сеньор Мартин, когда он тоже направился к лифту. Жди меня. На обратном пути в свой кабинет Павел велел водителю занести багаж хозяина в его личный номер Люкс и не светиться там больше. Ни понаслышке знал, как не любит сеньор Мартин. Излишней суеты вокруг себя. Очень редко он вообще приезжал в отель под видом инкогнито. И мало кто знал его в лицо, лишь приближенные люди. Павлу повезло. С Мариной он столкнулся в коридоре, который пустовал. А если нас увидят? Лукаво сверкнула на него глазами девушка, когда он прижал ее к стенке. Ну и пусть! Отмахнулся Павел и припал к таким манящим губам. «А если это будет Стелла?» — обняла его Марина за шею, заглядывая в глаза. «И ей я найду, что сказать. Сегодня вечером встретимся?» — тут же спросил. «Приглашаешь на свидание?» — поправила Марина фартук и немного отошла в сторонку. «А ты сомневалась?» «Если честно, то да». «И зря». «Я вот только о вечере и могу думать», — признался Павел. «Еще и хозяин пожаловал». «Какой хозяин? Самый главный, что ли?» — округлила Марина глаза. «Он самый. Только прошу, никому. Его визит сюда неофициальный, занимается делами сына», — спохватился Павел. «Какими такими делами? У Рика проблемы?» У Рика? Неприятно кольнуло что-то очень похожее на ревность. Ты с ним так близко знакома? Да нет, совсем нет. Но зовешь его Риком уже. Паш, ну ты чего? Его все тут так зовут. Ну, если все, то ладно, улыбнулся Павел и сорвал с губ девушки еще один поцелуй. Пора работать. Так ты не знаешь, что хочет от него отец, еще раз уточнила Марина. Понятия не имею, соврал Павел, на самом деле догадываясь, по какому такому вопросу наведался сюда хозяин отеля. Сеньор Мартин наведался в кабинет Павла примерно спустя час с момента приезда, и выглядел он недовольным. Можешь сказать мне, где сейчас мой сын? Без обиняков поинтересовался он. Не могу, сеньор Мартин. У вашего сына сегодня ночная смена и днем он может заниматься чем угодно. — Понятно, — кивнул испанец о чем-то, размышляя. — А та девушка, она ведь тут работает горничной? — Вообще-то, да. — Что значит «вообще-то»? В первый же ее рабочий день в нашем отеле случился небольшой казус. Прибыла французская делегация, а переводчик не появился. Был небольшой скандал, который получилось быстро замять. Павел специально докладывал о происшествии так, словно то ничего из себя не представляло. Не более чем недоразумение. Да и все же закончилось как нельзя лучше. Ну а новенькая горничная как раз владеет французским языком. Кажется, она учится на переводчика. Ну и в тот момент она появилась в холле, помогла с переводом. Вот французы ее и наняли на две недели в качестве переводчицы. «Так-так...» продолжил о чем-то размышлять сеньор Мартин. А график у нее какой? Сильно плотный. Не могу ответить на ваш вопрос, но если нужно, разузнаю. Разузнай, Пабло. И как можно скорее. Можешь сделать это прямо сейчас? Постараюсь. Павел покинул кабинет, где его остался дожидаться хозяин. Выяснить, что у Ульяны сегодня и завтра выходные, не составило труда. Больше информации получить не удалось. Как назло, все члены делегации куда-то разъехались. «Вот что Пабло», — заговорил испанец, когда внимательно выслушал его доклад. «Завтра мне нужно съездить на встречу, и мне понадобится переводчик. Не мог бы ты устроить так, чтобы им стала та девушка?» Сеньор Мартин. Но завтра у неё выходной. Не думаю, Пабло, тут не думать нужно, а действовать, перебил его начальник, окинув характерным взглядом. Просто сделай так, чтобы она согласилась. Хорошо, я постараюсь. Вот и отлично, встал сеньор Мартин. Сейчас я, пожалуй, прогуляюсь по вашему прекрасному городу. Потом немного передохну, почитаю прессу, посмотрю телевизор. Ну и к семи жду тебя с докладом. Ах да, затормозил испанец возле двери. Забыл уточнить, что услуги переводчика завтра мне понадобятся к полудню. Примерно это займет часа 4. Поставь в известность девушку, что освободится она не раньше шести. Ну и за работу эту я ей хорошо заплачу. Хозяин ушел, а Павел еще какое-то время размышлял. Интересно, что он задумал? Зачем ему так необходимо пообщаться завтра с Ульяной лично? И самое главное, каким образом сделать так, чтобы она согласилась поработать в свой выходной?